Глава 14. Фитория. У церковников есть пособники среди зверолюдей? Представьте наше удивление и возмущение, когда неприглядная правда выпала наружу. Лис растолковал нам, бросая виноватые взгляды. Выходит, церковь не единственный враг, которого следует опасаться. Даже Эклер была удивлена. «Разве ты не сказал, что вы бросили все силы на охрану?» Спросила она с вызовом. «Такого я не ожидал», поддержал отец. «Я-то думал, полулюди нам друзья, почему они стали врагами?» «Не все так просто, как вы думаете», — сказал Лис недовольно. «Даже полулюди не всегда едины, а эти, надо полагать, из Шильдфридена, вот решили, что лучше государю Герою Щита быть мертвым, нежели быть ему в Шильдверде. Потому и объединились с церковью». «Да», — сказал задумчиво Эклер, — «для всех зверолюдей герой Щита важная особа. Наверное, ставки слишком высоки, и каждый из сторон хочет заполучить его себе». «Словно моя голова Кубок Мира в каком-то чемпионате», — прошептал отец. «Я понял. Отец смятений, видя, что со всех сторон его окружают враги. В чем-то он прав, даже не сгущая краски. Для Миллера Марка он был дьяволом и богом звер-людей, а Шильдверд и Шельдфриден готовы разорвать отца надвое, как лягушку, ибо каждый из них хочет единолично получить силу героям, что называется попасть между молотом и наковальней, или по местному между грифоном и драконом». «Не бойся, отец», — сказал я. «Не будь я героем копья, если не сокрушу каждого, кто поднимет на тебя руку. Даже...» «Если против тебя весь мир, я сотру его в труху». «Ага», — сказал отец, ободрившись. «Спасибо на добром слове, только не губи весь мир, будь добр». Сударева Тани обратилась к отцу Эклер. «Все это сложности политики, не позволяйте манипулировать собою, иначе вы пропали». «Я побью эту политику и спасу тебя на Уфуме», — сказала Сакура. «Спасибо, друзья мои», — сказал отец. «И ты, Эклер, и ты, Сакура». Сакура утешила отца. «Если зрелище прекраснее на всем белом свете, нет, я сейчас точно расплачусь». «Я вот что хочу понять», — сказал отец. «Выходит, я сменил шило на мыло. Убийц Миллера Марка на убийц Шильдфридена? И я думала, Шильдфриден — страна общей свободы», — сказала Эклер хмуро. что до меня затрудняет сказать про Шельдфриден. Будь то хорошее или плохое, слишком смутное, по нем осталась память. Я даже не могу с уверенностью поручиться, друзья не нам или враги. Меня всегда занимали исключительно филореалы, так что тонкости отношений между странами я оставляю на волю отца. И сейчас я сделаю все, что скажет отец. Для меня он единственный авторитет. «Где бы мы ни оказались, интриги и политика идут рука об руку», — сказал отец. «Отец, которого я знаю, никогда не станет послушной марионеткой!» – воскликнул я. «Мы идем в Шильдверд и, клянусь, мы попадем туда!» «Вы могли бы сказать тоже, но деликатней, сударь Тамура, сказала Эклер. «Я не собираюсь все время быть ягненком!» – сказал отец. «Будет нужно, я сам объясню это каждому доходчивым языком!» «Эти металлические нотки в голосе отца были прекрасны, но...» «Может, было бы лучше, если бы меня никогда не призывали в этот мир!» – закончил он печально. «Что ты хочешь сказать?» – возмутился я. «Сказал то, что сказал», — ответил отец, «подумая с первого моего шага в этом мире. Я, ходячая мишень, все только мечтаю, чтобы прикончить меня. В том будущем, из которого пришел ты, Мото Ясу, я скатился вниз и забыл о признании героя. В облике отца была его первородная доброта вместе с тем, какой горечью от него веяло». Сударево Тани, начало было Эклер. Время не прошло, всего ничего, продолжил отец. А сколько мы пережили? Сколько раз мы слышали насмешки и шопа за спиной? Я ведь живой человек. Под задумываешься, так ли он нужен этому миру? Отец, ты не прав, громко возразил я. Если бы не ты, я никогда бы не встретился с Фирочкой. Я так бы и помер круглым дураком, вот тебе мое слово. Непреложный факт. «Если бы не отец, я потратил жизнь пустую. Я спенсивный кретин, спуская слюни на каждую встречную свинью. Вязался в любую драку по поводу и без повода». Так бы и сдох от своей непроходимой дурости. Почему-то никак не могу вспомнить момент своей смерти в тот первый раз. Но даю вам честное слово, лишь Фирочка и отец научили меня, что значит любить. Я жил свой тогда, пустой как баран, не зная истинной сил любви. Клянусь вам, все это правда, с первой до последнего слова. Правда и то, что мир пробовал отца на прочность. Больше, чем меня, больше, чем любого из героев. Вот от того-то сейчас я искренне хочу подставить отцу свое плечо. «Нечего оправдывать в желающих твоей смерти!» – закричал я. «Нет здесь твоей вины!» «Ну вот ни капли!» «Мотоясу!» Начало был отец, но я его перебил. Даже если бы ты не пришел в этот мир, Мелоромарк нашел иной способ убедить героев начать войну с Шильдвердом. «Думаю, сударьки Тамура не ошибается», — вставила свое словечко Эклер. «То, что Миларомарк призвал четырех героев сразу, не это ли говорит об их желании объявить священную войну в Шильдверду?» Эклер поддержала меня, она ласково взглянула на отца, а затем положила руку на плечо в знак признания и дружбы. «Не ваша вина, что вам объявили анафиму, вопреки логике и здравому смыслу, вопреки крайней нужде в вас, среди сияющих разруку бедственных волн. Надеюсь, сударь Ватане, вы примите мои слова, слова женщины этого мира, просещущ воспрощения, за все превратности и не бросьте нас в трудный час. Эклер склонилась перед отцом, слова и действия достойные рыцаря. Даже если нас нарекли героями, мы не перестали быть людьми. Мы не роботы, не машины по спасению мира. Мы живые люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Конечно, отец герой, но в первую очередь он мужчина, а я, я охотник любви, и я живу во славу отца. Кроме того, я уверен, холодным чувством радости герой никогда не спасти целый живой мир. «Здесь нужны люди с горячим сердцем, люди доблести, люди слова и чести. Я не идеал, но я никогда не сложу своего оружия, борясь за отца, за Фирочку и за Филариалов. В этом я уверен, как никто другой». «Я признателен за твои слова, Эклер», — сказал отец. «Ты меня успокоила. Все-таки мы герои». «Вы и Сударьки Тамура были избраны спасти мир», — сказала Эклер. «То, что сюда приплетают религию...» «Вздор чистой воды, поэтому наша главная цель – доставить вас в Шильдверд». «Понял», – улыбнулся отец. «Не будем задерживаться, нам пора в путь». «Я попросил Филариала ввести экипаж, в котором мы ехали». Говоря простым языком, наша дальнейшая дорога раскинулась катертью. Убийцы, доставляющие столько хлопот с нынешней силой отца, стали не страшнее комаров, которых легко отогнать взмахом руки. Кое-где нас пытались накрыть магии клириков, но я просто разносил в пух и прах своим высвобождением поглощения. Потому мы быстренько выпрыгивали и, отвесив пару тройку за трещин, гнали покушателей примохонько в ворота ближайших селений. Наконец до самых тупых и отмороженных убийц дошло, что мы им не по зубам и количество нападений резко сократилось. Самые отчаянные попытки пришлись нам в конце нашего путешествия. «Кью!» – услышал я. То были дикие филориалы. Я высунулся из кареты, жадно глазея на них. Все-таки есть в диких филариалах некий шарм – животное обаяние. Еще одна черта, которую ценю в дикарях – их тяга к обществу подобных. Прекрасное качество, скажу вам, собираясь в радужные семейные стайки. Прелесть этого нельзя объяснить, можно только почувствовать. «Мотоясу!» – возмутилась Юки. Нечего на них смотреть! У тебя есть тьмы! рассмеялся я. Дурочка, я люблю всех филариалов без исключения. Ну и что, раз ты их любишь? спросил отец: неужели Юки...? наши филариалы не заслуживают особого отношения? Все филариалы заслуживают особого отношения, согласился я. Если ты ко всем относишься особо, это все равно, что ко всем относишься одинаково, и для тебя нет никого особого, возмутился отец. Сакура, обиженно, надулась. «Не тратьте время попусту», сказала Эклер. «Сударь Тамура, не в силах понять разницу. Чего они на меня взъелись, я и правда так думаю». На «Науфуми?» спросила Сакура. «Тебе они тоже нравятся?» «Нравятся?» переспросил отец. «Да ничего особенного, если честно, разве что немного любопытно. Какие они дикие филореалы?» Про правда?» нежно улыбнулась Сакура. «Как все-таки приятно видеть такую доверительную близость между ней и отцом». Филариалы, издавая мелодичный крик, снялись с места и вихрем умчались. Словно я видел когда-то, как они так же скрылись, не имея на того видимой причины. «Ну да ладно, может это только мне кажется». «Жалко, убежали», — сказал отец. Они вольные твари», — сказала Эклер. «И хоть и не различаются между собой, филариалы не представляют прямой угрозы человеку». «Вот как?» — поинтересовался отец. Про вид, кстати, Мутуясу, помнишь, ты сказала, что такими, как наши филариалы, могут вырасти лишь опекаемые героем?» «Говорил, было дело», — подтвердил я. Филареалы сударя Тамуры это нечто из ряда вон выходящее», — сказала Эклер. «Чего стоит их способность превращаться в людей? Это просто ящик Пандоры какой-то. Для обычного человека это уже чудо, но героев никто не мерит обычной меркой». «А прошлый герой?» — спросил отец, глаза которого вдруг загорелись. «Может, и они растили филареалов? Есть ведь какие-то сказания?» «Шкафы, манускриптов и тома сказаний», — ответила Эклер. «Взять хотя бы семизвездного героя-хлыста». «Это имя вызвало у меня недобрые, смутные чувства. Одно лишь слово «хлыст» полностью разрушило прекрасное настроение. Что-то очень плохое, тягостное связывает меня с ним. Надо взять на заметку и поскорее разобраться с этим темным делом». Тогда жаром продолжал отец. «Стоит лишь герою взяться за дело, из любой лягушки можно сделать прекрасную принцессу». «У нас всего три филариала и проблем выше крыши», — сказала Эклер. «Если мы заведем новых монстров, жизнь превратится в бедлам, и тогда я умываю руки». «И кто это говорит?» — сказал отец весело. «Тот, кто взялся. Привить филариала в хорошей манере, не ты ли, Эклер? Не валите из больной головы на здоровую». Дело, на возмутилась Эклер. «Вы сами их безбожно балуете, стараясь приготовить что-нибудь повкуснее». «Тут ты меня подловила!» – рассмеялся отец. «В нашей маленькой компании разлилась теплая согревающая атмосфера. Даже шильверцы не остались в стороне и включились в разговор. На исходе дня случилось то, чего я предположить не мог. Был вечер. Мы встали лагерем на ночевку, когда призрачные огоньки, раньше оказавшиеся светляками, порхавшими вдали между стволов деревьев, мелкими сполохами замелькали прямо перед нами. Вдали в темном лесу послышались бормотание и крики фелореала. «Это еще что за страсти?» – испуганно спросил отец. «В чем дело?» – встревожилась Эклер. «Филариалы говорят, она идет к нам», – сказала Юки, прислушавшись к далеким голосам. «Что?» – у отца отвисла челюсть. «Только не говори, что теперь и филариалы пришли по мою душу!» «Да никогда в жизни!» – вскричал я. Тем не менее, отец и Эклер сидели как на иголках, готовясь дорого продать свою жизнь. Неожиданно меня озарила в чем соль. Есть в этом мире лишь один ангел, которого я желаю так же сильно, как Фирочку, и она вот-вот здесь объявится. Как же я раньше не вспомнил, вот болван, я видел ее раньше, эту величественную, грандиозную птицу, чья голова возвышалась над вершинами леса. Еще тогда, когда мы самозабвенно предавались гонкам с Кримом, Мариной и Мидори, но лишь мельком, тот, кто видел ее царственный облик, не забудет до конца дней. К моему величайшему сожалению, она исчезла, прежде чем я смог с ней познакомиться ближе. Я понял, нас окружила те, кольцо филореалов чего они от нас хотят сударьки тамура нервно спросила эклер нам грозит опасность «Сейчас она предстанет перед нами», — сказал я благоговейно. «Мотуясу», — сказал отец, — «не темни уже, говори по-людски, что за чудо к нам сейчас пожалует». «Нас посетит важная персона», — сказал я. Филориал, лишь немногим уступающим твоей дочери, отец». «Бесполезно, сударь Тани, пробормотала Эклер. «От сударя Китамуры толком и не добьемся, я узнаю фанатичный блеск в его глазах». «Похоже на то», — кивнул отец. «Сакура, ты можешь растолковать, чего ради собрались эти филариалы?» «Ну…» – нахмурила Сакура брови. Филареалы говорят, она сейчас будет!» Это не простой филариал, чтобы за него поднимались сыр бор, задумалась Эклер. В таком свете, думается, мне сейчас мы увидим легендарную королеву филориалов. Надеюсь, они набросятся на нас всем скопом, спросил отец. Филареалы не брезгут мясом, сказала Эклер. Никто не поручится, что может прийти к ним в голову. Вскоре филориалы окружили нас сплошной стеной. Молчаливые фигуры, в темноте, стоявшие плотно друг к другу. Лишь и глаза сверкали в свете костра. Лишь костер и эти волшебные огоньки освещали филориалов, и потому я мог судить вокруг. нас собрались филариалы всех, без исключения пород. Так вот он какой, филориаловый рай. Тут среди них появилась колоссальная фигура, и я кинулся вперед, полностью утратив контроль. «Держите его от меня подальше!» Услышал я голос неземной красоты. «Какой жуткий тип! Мне страшно, даже слишком!» «Но где же она, обладательница голоса? И почему стало темно? Кто-нибудь зажгите свет!» «Матуясу!» Прошипел мне на ухо отец. «Держи себя в руках! ради всего святого!» Я немного пришел в себя, чтобы понять, где нахожусь. На меня набросили накидку, а отец крепко держал меня в захвате. «Мотуясу, слышишь?» – крикнул он мне в ухо. «Если ты сейчас летишь с катушек, всему делу конец!» «Почему отец расстроен? Что мне сделать, чтобы вернуть его улыбку?» «Отец, не понимаю!» – сказал я жалобно. «Почему ты держишь меня, словно я сделал что-то плохое?» «Да ты же ястребом накинулся на королеву филориалов, сказал отец спокойнее. «Только она появилась, как ты вцепился в нее мертвой хваткой, вопя во все горло. Вот моя любимая малышка!» «Согласен», – пробормотал я. «Меня могли неправильно понять. Но, отец, что делать? Соблазн оказался сильнее меня». Отец вздохнул. Даже сквозь накидку я чувствовал запах присутствия филориалов, Аромат их тел щекотал мой нос. Я чувствовал, что распаляют все больше и больше. «Почему я ничего не вижу, отец?» – спросил я. «Ты этого не помнишь, дубина ты такая, спросил отец. «Мы тебя оттащили, но ты снова набросился на королеву, на Фиторию». «Прошу вас», услышал я голос Эклер. «Сударь Тамура, не делайте опрометчивых поступков». «Он успокоился, Фитория», сказал отец. «Думаю, его можно отпустить». «Я так испугалась», услышал я звонкий голос. «Ну и герои нынче пошли». «Я слышу голос королевы!» – произнес я громко. «Я не могу ошибиться! Фиторочка, ты ли это?» Я услышал топот, быстро удаляющийся от меня. Я помню, моя фирочка как-то упоминала Фиторию. «Да не бойся его!» – услышал я голос отца. «В любом случае, я держу Мутаясу под контролем!» «Вот и держи дальше!» – голос Фитории. «У меня сейчас дело поважнее, чем бегать от него!» После я слышал, как королева. Ангелица Фиторочка расспрашивала отца во всех подробностях, что случилось с ним после призыва. «И ты все равно хочешь бороться с бедственными волнами после того, что на табу учинили?» Слегка раздраженно спросила она. «Хочу!» Голос отца. «Все эти дрязги между людьми не должны выходить на передний план. Я здесь для того, чтобы покончить с волнами. Думаю, Ицики и Рен это тоже поймут и присоединятся ко мне». Мотуясу еще тот чудик, но он встанет в первых рядах, когда дело дойдет до драки, и я уверен. Звучит хорошо, задумчиво произнесла Фитория. Тогда у меня к вам еще одно дело. Пусть ваши филориалы выходят и дерутся со мной. Дерутся? оторопел отец. Зачем тебе это? Я должна знать, насколько они сильны. Последовал ответ. Волны ужасны, слабые обречены, когда приходит волна. Если же ваши филориалы окажутся достойны, я награжу их. Так значит вы хотите оценить их силу? голос Эйкляр. Сударьки Тамура. Вам ведь что-то известно? Можете сказать свое слово? Отец, ты нам все рассказывал, ответил я, считая, что это испытание претендентов на престол. Словно королева выбирать наследника, промолвил отец. В самую точку, сказал я. Как ни посмотри, Фитория филореал, но она единственная в своем роде. Разница в том, что если Фирочка, Юки или Сакура всего лишь королевские Филориалы, то Фитория королева Филориалов. Это испытание куда глубже, чем просто проверка». С другой стороны, продолжил я, если наша тройка ее пройдет, то получит неочередное повышение класса. Вы не ошибаетесь, сударки Тамура? спросила Эклер. Выходит, они станут еще сильнее, звучит совсем не дурно, как по мне. «Откуда Сия стала ведомо Герою Копья?» – спросила Фитория. «Это долгая история», – сказал отец. «Если коротко, Ясу пришел из будущего». «Личные часы дракона», – прошептала Фитория, едва слышно. «Такие же, как большие?» – спросил отец. «Я не помню голос Фитории. Слишком много времени прошло, но я знаю, что придет время, и Герою Копья предстоит принять важное решение. Это все, что я должна сказать, а вы должны запомнить». «Я запомню, дорогуша, не сомневайся», – крикнул я, крутя головой, чтобы найти ее». «Как-то непривычно, что ты можешь на чем-то сосредоточиться, Матаясу», – сказал отец. «Фитория считает, что нам предстоит нелегкий выбор. Понимаешь ли ты, насколько это может быть серьезно?» «Отец», – взмолился я, – «для меня сейчас вопрос жизни и смерти, чтобы ты снял эту проклятую накидку. Я хочу от всей души обнять Фирочку». Фитория отбежала очень резво и гораздо дальше, чем в первый раз. «Это я слышал прекрасно». «Прости, мотоясу пробормотал отец, – «но я вынужден сделать это». После отец зажал мне уши, чтобы ничего не слышал. «Да ладно, будто эта мелочь способна лишить меня восприятия». «Спасибо вам, что обуздали сударя Китамуру», – голос Эклер. Госпожа Фитори не вынесла бы его поползнений. Такого страху он на нее нагнал. «Юки, Коу, Сакара, вы все слышали? Будем сражаться». «Если стану сильнее, мотоясу похвалить я буду», – сказала Юки. «Драчка, это клево», – голос Коу. «Чур, я в деле». «А мне и так хорошо», – пропила Сакура, – «мне лишь нужно защитить других». «Чтобы защитить других, нужно уметь защитить себя», – подбодрил отец. «Покажи, Фитори, чего ты стоишь? Покажи какая ты сильная». «Ладно», – встряхнулась Сакура, – «как обидно, что я ни шиша не вижу. Хочу сбросить все оковы и слиться с фирочкой в одно целое». Послышался шорох перьев, как шорох листьев на ветру. «Мотоясу», – спросил отец подозрительно, – «ты чего творишь?» Фиторию сейчас словно током дёрнуло. «Я лишь хотел с ней соединиться», — сказал я скромно. «Вы всего лишь хотели, сударь Китамура», — сказала Эклер укоризненно. «А на госпоже Фитории перед дыбом встали. Ваша озабоченность просто чудовищна». «Что-то мне не по себе», — голос Фитории. «Поскорее бы вернуться домой». «Ой, ля-ля-ля-ля, какие знакомые слова, ну точь-в-точь». Как сказала бы, Фиро, я даже знаю, где домик моей драгоценной Фитории. Это потаенная сторона филориалов. Будете драться по очереди, голос отца Юки, пойдешь первой? Хорошо, иду. Приняла вызов Юки. Что было дальше, не берусь передать. Раздался низкий вибрирующий гул. Он то усиливался, то затухал. И так по нескольку раз. Я хотел взглянуть хоть одним глазом в маленькую щелочку, но честно держался, потому что обещал отцу. Время тянулось. Нудно и бесконечно долго, но я крепился. И вот, когда на меня напало оцепенение и я стал проваливаться в сон, я снова услышал голос. «Хочу предостеречь вас!» – голос Фиторочки во тьме. Глупый король Грифонов нашел глупую смерть не так далеко отсюда. Все его племя теперь ополчилось и жаждет крови. Эти края стали по-настоящему опасны. Спасибо, голос отца. Мы будем осторожны. Надеюсь, еще увидимся с тобой. До встречи, эхом отозвался голос Фитории. Потом отец освободил меня от накидки. Фиторочка и ее свита исчезли, словно и не были здесь никогда. Я обозрел местность и увидел Юки, Коусакуру, вброшенных в повалку друг на друге. «Это было зрелище!» — восхищенно сказал отец. «Не могу не согласиться!» — сказала Эклер. «Все наши филориалы отважно сражались, но им было не выстоять против королевы!» «Подумать только!» — протянул отец. Из-за этого могучая Фитория готова была дать тягу, как трепетная лань, едва встретившись с Мотыйасу. «Что же он за богатырь такой?» «Сударева Тани, сказала Эклер. «Лучше не напоминайте, а то и чувствую себя ничтожной букашкой в их тени!» Я бросился к Юке, к моим филариальчикам. Живы ли они? Дышат ли они? Я смотрел и убедился, что они не пострадали. Только у каждого на макушке выросли перышки хохолком. И то счастье, что не надо их вытягивать с того света, накладывать лечащие заклинания. Фитория сказала, все недостойные претенденты, поделился отец. В конце концов, тот, кто дальше продвинется в умение, тот будет чист сердцем, станет ее преемником». «Фиторочка!» Возвал я во мраке ночи. «Мотоясу!» – строго сказал отец. «Мне казалось, ты любишь Фира. Нехорошо изменять любимой». «Что ты, отец?» – уверил я. «Они же обе разные. К тому же ты сказала, что не против, если я приударю за фиторочкой». «Я подбивал тебя на измену?» Поразился отец. «Сударь Ватане», подошла Эклер, «не судите себя строго». «Думаю, у вас это вырвалось случайно, когда сударь Китамура был возбужден прямо как сейчас». «Разве что так», сказал отец. «Мотуясу, ты, наверное, отличился, а я ляпнул в сердцах». «Я, Мотуясу Китамура», возвестил я. «Все мои помыслы во благо филариалов. Никто из них не останется обиженным. Фирочка, свет моих очей. Фиторочка, воздух, которым я дышу. А все другие филариалы мир, в котором я живу Нет, сударь. Китамура, вздохнула Эклер. «Вы точно не образец добродетели? Все, что вам не скажи, как об стену горох». «Юки, если он и правду тебе сдался, тебе придется стать женственностью во воплоти». «Я стану Эклер», произнесла Юки, два стоя на... на подкашивающихся ногах. «Вот это она мне наваляла», похвастался Коу, «но я тоже нападал ей». «Эх, молодость, молодость, а Сакура что?» «Да она же спит». «Сакура, проснись». Тормошил ее отец. «Ты же встанешь вся разбитая, если будешь так спать». Подводя итог, хочу сказать, не в самый лучший час произошла эта встреча. Но все же сложилось лучше, чем в прошлый раз, когда я был с Крим, Мариной и Мидори. Мои нынешние дети, Юки, Коу и Сакура, хорошо прибавили силе. «А, да!» сказал отец. «Мутуясу, Фитория оставила тебе подарочек». Сказала на память о ней. С этими словами он протянул перо с головы Фитории. Я выхватил его из рук отца и вдохнул в себя сладостный аромат. «Нет, нет!» замахал руками отец. «Это особое перо. Если дашь копье поглотить его, у тебя откроется вся ветка копий филореалов. Не может быть!» Воскликнул я. Получив в свои руки оружие, благословенное филореалами. отец как-то говорил про это. «О, муки выбора! Если это перышко безвозвратно поглотит копье, может быть никогда и в жизни мне видать второго. Разве что по несчастному случаю произойдет временный откат, и я вернусь к истокам. Нет, моя рука не подымется расстаться с ним. Чего ты медлишь? Спросил отец. Я буду хранить его, как зеницу ока. Зарыдал я. Напоследок я вдохнул его аромат, а затем воткнул кольцо, скреплявшее клинок и копья. Теперь я могу представить, что Фирочка сражается рядом со мной. Подарок на прощание из рук королевы. Уверен, одно его присутствие осенит наш с отцом путь. Да и зачем мне собственное оружие филариалов, если отец уже от открыл эту ветку. Будет с меня, что Юки и другие получат повышение класса, как член его команды». «Мотоясу», — сказал отец, — «я говорил тебе, да и скажу снова, такого чудака, как ты, хоть весь мир обойди, второго не найдешь. Сегодня я в этом снова убедился». Эклер и Шильверс согласно кивнули. «А чего я такого сделал? И чего это вы так вздыхаете, а?»